Об уходе сламщиков Шкида узнала только через два дня, когда Янки и Пантелеев пришли со склада «Губано» с выпускным бельем и с приданным, как называли его шкицы. На складе они получили новенькие пальто, шапки, сапоги и костюмы, и теперь, получив в канцелярии документы, зашли попрощаться с товарищами. В классе шел урок истории. Дядя Саша, как всегда, притворно-сердито покрикивал на воспитанников и читал очередную лекцию по повторному курсу истории с упором на экономику. Сламщики вошли в класс и остановились. Потом Янкель подошел к сашкетцу и тихо проговорил. «До свидания, дядя Саша. ну уходим. Может, когда еще и встретимся?» «Ну что ж, ребятки, — сказал, поднимаясь, — волкни поп, — конечно, встретимся». А вам и верно пора, пора начинать жить. Вон ведь, какие гуси лапчатые выросли. Он улыбнулся и протянул сламчикам руку. Желаю успехов, прямой вам и хорошей дороги. Спасибо, дядь Саш. Урок был сорван, но сашкес не сердился, не кричал, когда ребята всем классом вышли провожать товарищей. И тем, кто уходил, и тем, кто остался, жалко было расставаться. Ведь почти три года провели под одной крышей. Вместе бузили и учились, и даже ссоры сейчас было приятно вспоминать. В выходных дверей остановились. «Ну, до свидания!» – буркнул японец, хлопая по плечам сламщиком. «Топайте!» Носик его покраснел. «Топайте, черти!» «Всего хорошего вам, ребята!» «Вспоминайте Шкиду!» «Заглядывайте!» «Не забывайте, товарищи!» «И вы не забывайте!» Кейда сбил за беспорядочную груду. Все толкались, протискивались к уходившим, и каждый хотел что-нибудь сказать, чем-нибудь выразить свою дружбу. Вышел дежурный и, лязгая ключом на скважине, стал открывать дверь. «Ну, — сказал Янки, брезав дверную ручку, — не поминайте лихо, братцы. Не помянем, не бойтесь. Прощайте, Юнков, с Пантелеев, улыбаясь и сияя оскоминно. «Прощайте и не забудьте найти тех, кто одеяло прибрал. Найдем дружным в след. Найдем, можешь не беспокоиться». Славщики вышли. Хлопнула выходная дверь. Брякнула раза три расшарившейся цепочкой и также же ключом по скважине, дежурный закрыл двери. «Ушли!» – вслух подумал гифонец. И не гонил, вспомнил цыганом, да, тоже ушедшим не так давно. Вспомнил гужбана, бессовестного, и вслух закончил мысль. «Ушли и они, а скоро и я уйду». «Дядь Саша ведь грустно все-таки», — сказал он, глядываясь в морщинец перед целухалдея. Тут минуту подумал, поблескивая выпринственные, а потом тихо сказал. «Да, грустно, конечно. ну ничего, еще увидитесь. Так надо. Они пошли жить».